Выпускной работой лицеиста Бронникова стала диссертация «Психология, физиология, смеха, этика и эстетика иронии». Чем занимался Михаил Бронников по выходе из лицея, служил ли где, неизвестно. Беглые упоминания о нем есть в дневнике Александра Бенуа того времени. Значит, он был не чужд кругу бывших «Мир искусников». В доме Бенуа он встречал новый 1918 год, Играл с Атичкой, Анной, дочерью Александра Николаевича Бенуа, в четыре руки на фортепиано. Тут же Добужинский с дочкой Верочкой, искусствовед Сергей Эрнст, театральный декоратор и график Дмитрий Бушен. Любопытно, что Бенуа, перечисляя своих гостей, чаще всего называл их просто по фамилии и только к фамилии Бронникова, порой прибавлял его инициалы «МД». Что тут? Подчеркнутое уважение или, скорее, легкая насмешка? В середине января Бенуаза писал о том, что беседовал с Бронниковым на политические темы. «Красная газета», еще один офицос, редакция которого в самом Смольном, ликует по поводу воссоединения крестьянского съезда с рабочим, а также по поводу отхождения двадцати казачьих полков, их представителей – От Каледина. Так ли это? Бронников считает, что чиновничий саботаж подходит к концу. Но уже все рычаги государственной машины у большевиков. Любопытно, как саботажников примут и как они приспособятся. Примечание. Бенуа. Дневник. 1918-1924 годы. Москва. 2010 год. Страницы Триста семьдесят первая, четыреста двадцатая. Конец примечания. Рычаги государственной машины захватили большевики, и семья Бронниковых начала испытывать нужду. Благо было, что продавать. В семье рассказывали, как грустный анекдот, историю с самоваром. Серебряный самовар с подносом был прислан теткой из Москвы еще на Микочкины Кристины. Старьевщик-татарин, из тех, что во дворах кричали «Халат! Халат!», захотел приобрести эту ценную вещь. Дал деньги, самовар, под мышку и пошел. И вдруг Диночка-младшая увидала, что поднос он не взял. Побежала за ним с криком «Вы забыли!». Другу семьи, композитору и музыковеду Александру Розанову запомнились высокие английские часы XVIII века, которые звонили в уютной квартире Бронниковых в нижнем этаже дома номер 23 на 10-й линии Васильевского острова. И им откликались другие с фарфоровыми пастушком и пастушкой. В этой квартире в начале 1920-х еще сохранялось много красивых вещей. Постепенно их становилось все меньше. Как-то Дина по приказу матери бросила в прорубь у моста лейтенанта Шмидта именные часы деда, подарок цензору от самого Николая II в дни празднования 300-летия дома Романовых. «Там, говорят, очень много чего лежало», рассказывала М.Г. Дьякова. «В нищем 1920 году Главными событиями жизни Бронникова стали его занятия в семинаре по стихотворному переводу под руководством Лозинского. Мария никитишна рышкина вспоминала. «Вероятно, осенью 1920 года примкнул к нашему семинару некий Михаил Дмитриевич Бронников, человек, сыгравший такую несчастную роль в судьбе участников семинара и моей» примечание рышкина петерсон воспоминания дом русского зарубежья имени солженицына все фрагменты из книги рышкина и петерсон публикуются по этому источнику конец примечания но это она писала спустя годы оглядываясь на судьбы своих товарищей по несчастью семинар открылся при литературной студии дома искусств Позже занятия принесли в помещение издательства «Всемирная литература». Переводили объединенными усилиями при непременном участии руководителя. Не только работали со страстью, но и играли. Было у студии еще одно игровое наименование «Рукавичка». Спустя годы Рышкина в своих мемуарах утверждала, что это название возникло вследствие того, что комната лазинского в Доме искусств По форме своей напоминала рукавицу. Однако в дневнике «Анашкович Яциной» написано, что саму их дружную компанию, первоначально состоявшую из пяти человек, она прозвала рукой. «Мизинец — ртутная Катя Малкина, безымянный, он же Макс, он же Памбе Мария Рышкина, средний — солидная, добродетельная Рая Блох, я указательный». И Большой — лазинский Первоначально пять пальчиков, студийцев, вместе с руководителем, потом их будет десять-двенадцать человек. Все девушки, только Бронников — мальчик. Своё второе прозвище «За Мизинец» он получил то ли потому, что пришёл в семинар позже Кати Малкиной, «Мизинца», то ли по причине его миниатюрности, «Меньше Мизинца». В мемуарах Мария Рыжкина пишет о нем несколько высокомерно. Был он маленький, плюгавенький, недоучившийся лицеист Александровского лицея, носивший еще форменную шинель и штатскую шапку из черной кошки. Из-под брюк выглядывали у него клёшиком красные шерстяные носки. Но малый он оказался компанейски и сразу был принят в шерфоль. И далее... Пришлось его обращать в Носорожью Веру по названию игрового тотема веселой компании. Это делал морец Ада Анашкович Яцина. А мне экзаменовать по истории великого герцогства Шерфольского, причем он блистательно провалился» но звание придворного капельмейстера он все же получил за игру на рояле. Наречен был кавалер Де Пиньяк. Последнее прозвище, вероятно, по имени одного из действующих лиц комедии Фрэнсиса Боумонта и Джона Флетчера «Охота за охотником», у кавалера Де Пиньяком. Поначалу он стал строить «Куры Анашкович», Но место было так прочно занято, что он переключился на Татьяну Владимирову, потом на меня. Субтильный Бронников казался студийком нелепым и смешным рядом с их мэтром лозинским, высоким, плотным, широколицем. Придворный капельмейстер Бронников пишет в дневнике участницы журнала «Ада Анашкович». По просьбе студийцев в гостиной «Дома искусств» и у себя дома на Васильевском тоже, не покладая рук, играл на рояле. Играл мне грига Ходили всей компании в капеллу на всеночную Рахманинова. Слушали во всемирной литературе лекции Чуковского по истории английской литературы. Провожали друг друга по улицам Зимнего Петрограда, Крышкиной, на Кузнечной к Татьяне Владимировой на проспект 25 октября. «В этом прелесть нашего времени», — сказал как-то Лозинский, — «вьемся, как плющ среди развалин». Но главной в этой веселой компании шла коллективная работа над переводами трофеев поэта Парнацца Жузе Мария де Редя. Коллективная, то есть совместно обсуждаемая, редактируемая лазинским Но каждый перевод имел своего автора. И тут выразительная статистика. лазинский одобрил шесть переводов Рышкиной, четыре перевода Анашкович, семь Екатерины Малкиной, пять переводов Раисы Блох, один Адамовича, одиннадцать Михаила Бронникова. Цветущее море разлившись по холмам курчавый сенокос волнуйся шумя стекает вниз со ската и профиль бараны схож с островом фрегата в далекой синеве поднявшим черный нос и лиловый розовый то медь то купороз то белый отвалов бегущих как ягнята громадный океан под пурпуром заката лежит весь в зеленях как луговой откос И чайки, следуя замчащимся приливом на золотую зыбь, идущую по нивам, крутясь и радуясь, бросались свышены А ветерок, дыша медвяным ароматом, рассеивал, летя в беспамятстве крылатам воздушных бабочек под цветником волны. Это стихотворение в переводе Бронникова спустя несколько десятилетий будет выбрано для публикации в томе «Европейская поэзия XIX века». Примечание. Европейская поэзия XIX века. Москва. 1977 год. Страница 677. Библиотека всемирной литературы. Конец примечания. Вот отклик Адамовича на переводческую деятельность студии Лазинского. Переводы удивительны по точности передачи текста, по звону, пышности, напоминающему блистательный оригинал. Покойный Гумелёв считал эти стихотворения лучшими образцами русской переводческой школы. Примечание. Адамович, звено Париж 1925 год, 30 ноября, номер 148, страница 4, конец примечания. Переводы кружковцев тогда изданы не были. Их опередил Эредя в переводе Глушкова, вышедший в госиздате. В переводе студии Лозинского Эредя появится только в 1973 году в издательстве «Наука» в сборнике, составленном поступальским. К сожалению, почти не дошли до нас переводы Бронникова из других авторов. А они были. И, скорее всего, он сегодня забытый воспринимался тогда как переводчик наравне с крупными, вошедшими в историю культуры, именами. В этой связи знаменательна зарисовка из воспоминаний Рышкиной о том, как Сутугина, секретарь коллегии издательства всемирной литературы, Распределяла работу среди переводчиков. Задолженность была велика, а денег на всех не хватало. И вот Вера Александровна решала. Сегодня Михайлов день, Лозинские Кузьмины Бронников, именинники. Перевел он для всемирной литературы роман Андре-Жида «Подземелье Ватикана». Этот роман в его переводе опубликован будет позже в другом издательстве. Одно время Бронников в начале 1920-х посещал в университете лекции профессора Зелинского по поэтике Горация. Чем добывал он средства к существованию? Анашкович Яцина в своем дневнике как-то назвала его «шкарбом», то бишь «школьным работником». Видимо, где-то преподавал. Иногда писал внутренние рецензии для ленинградского кооперативного издательства «Время». Его племянница говорила, что легко музицирующий Михаил Бронников подрабатывал в кино тапером. В Эргали фонде Акима Волынского неожиданно обнаружилось письмо Бронникова, датированное 18 сентября 1923 года. Приводим его полностью. глубокоуважаемый Аким Львович, беру на себя смелость, не будучи лично знаком с вами, припроводить вам эту работу. Уже по размерам ее, значительно превышающим журнальную норму, а также и по тому как она перепечатана, вы убедитесь, что я не предназначал ее для печати. В противном случае, многое в ней, конечно, было бы изложено совершенно иначе — более отчетливо, сжато, популярно и парадно. Здесь же моей единственной заботой было внутренне исчерпать свою тему, высказаться до конца. Очерк этот писался исключительно для вас. Я обращался, и сейчас обращаюсь, только к вашему суду. Те два-три утверждения, которые вы найдете на странице 6 и на странице 6 и 8, При иной аудитории и обстоятельствах я никогда бы не решился выдвинуть столь опрометчиво, так как обсуждение вопросов, подобных этому, сейчас, по-моему, и преждевременно, и может до некоторой степени дать повод к излишним соблазнам. Думаю, что мало что писалось с большей духовной свободой, чем это. По-видимому, это был действительно долг, так как в настоящее время, отправляя вам этот пакет, я чувствую большое удовлетворение. Пятнадцатилетним мальчиком меньше, я прочел на улице наспех вашу статью «Священодейство танца», и медленно слагающаяся моя эстетика обязана вам с тех пор бесконечно многим. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы вы знали, что это не всегда забывается, и что не все мое поколение все забывчиво и неблагодарно. Этим отпечатанным на машинке и, как нельзя более плохо, экземпляром само собой, разумеется, вы можете располагать по своему усмотрению. Рукопись хочу оставить себе, так как не теряю надежды когда-нибудь после вернуться к этой теме. Все это писалось наспех и крайне нуждается во внимательном просмотре и поправках. В особенности за одну вещь, я уверен, вы будете бронить меня. Прошу вас таким образом смотреть на это, как на простой черновик, первоначальный набросок. Все это можно было бы изложить в несколько раз лучше. Не скрою также от вас, что мне доставило бы бесконечное удовольствие получить от вас небольшую записку, написанную вашей рукой. Просто уведомление о получении. Мой адрес... Васильевский остров, 10-я линия, дом 25, квартира 3. Примите уверение в глубоком моем уважении и преданности. М. Бронников. Так и не узнаем никогда, чему посвящена была эта работа, не сохранилась. Если, как пишет сам ее автор... На его эстетические взгляды оказало влияние статья «Священодейство танца», значит, он, Бронников, ценил пиршество слов, с интересом воспринял мысли Волынского о литургических основах театра, о преображении плоти духом как высшем смысле танца, о торжестве творческого начала в бисексуально-гармоничной личности». Ответ Акима Волынского остался в Эргали, в его фонде в Черновике. Написан скорописью. Прочитать удалось далеко не все, однако можно составить общее представление о реакции адресата на полученную им рукопись. М. Д. Бронникову. «Дорогой коллега, я получил вашу рукопись и прочел ее, не отходя от стола тут же на скаку. Критиковать вас мне не приходится» неразборчиво, но понимаете сами, что мне трудно писать на эту тему, и нужно, чтобы прошло время, довольно продолжительное, прежде чем я соберусь силами поговорить по существу заданных вами вопросов. Одно, несомненно, и это вижу, вы владеете пером живописно, изобретательно, в высшей степени двупола. И прибавлю два слова благодарности за драгоценный подарок. Я сохраню рукопись с большой, неразборчиво к ее автору. Но призываю вас и в вашем лице неразборчиво, на своем пути дружественную, неразборчиво в одни, когда будут неразборчиво. я несомненно буду с вами жму вашу руку волынски. В 1924 году творческая активность Михаила Дмитриевича Бронникова, казалось бы, нашла себе практическое применение. Запись в дневнике Анашкович Яциной от 31 октября 1924 года. «Довольно часто вижу Бронникова. Рада, что после стольких лет упорной кабинетной работы он начинает, наконец, писать для публики». Будет, вероятно, поставлена его пьеса, переделанная из романа Честертона, а русский современник собирается печатать его статьи. Что за пьеса и какова ее судьба, выяснить не удалось. В русском современнике действительно появилась фамилия Бронникова, но не под статьей, а под обзором новинок французской литературы в рубрике «Библиография. Иностранная литература». Примечание. Русский современник, 1924 год, номер третий, конец примечания. Видно, что он абсолютно свободно ориентируется в материале и не стесняется высказывания собственного мнения. Дает краткие, емкие, чаще некомплементарные характеристики, вышедшим в 1924-м в издательствах «Мысль» и «Петроград» книгам «Верфеля» Гарнет Психари Об авторах романа «Четырех бурже», «Ду Вилле», «Ду «Бенуа» заявляет категорично. Не стоит внимания. Каждый из авторов, соединившихся для коллективной работы, здесь явно проиграл, стал меньше своего подлинного роста. Власть земли Шатабриана, получившую в 1923-м премию «Французской академии», снисходительно хвалит, но тут же иронично оценивает неразборчивость Академии при определении лауреатов. Прекрасная Франция по-прежнему фабрикует земную прелесть и земную пошлость. В каком году мы живем? Неужели уже неонатурализм? Мы рассчитывали, что это будет через 50 лет, не раньше. Статьи же Бронникова в «Русском современнике» напечатаны не были. Возможно, потому что и сам журнал в конце 1924 года прекратил свое существование. В этом же 1924-м Бронников предложил издательству «Время», сделанное им два года назад для всемирной литературы, перевод книги «Жида. подземелья Ватикана». Сопроводил перевод запиской, свидетельствующей о парадоксальности его суждений. После Ницше не было более опасной, более смущающей книги. Она сторожа чужда европейскому сознанию, как, скажем, учение йогов, танцы Дункан. В этом романе Жит сознательно-последовательно аморален, то есть, если угодно, опять-таки, в конечном счете, морален, хотя учение его и облачено здесь в форму чуть ли не бульварного романа. Психология бессознательности, произвола, реализации мельчайших душевных своих движений, известная душевная гибкость, чаплизм, влекущий по пути наибольшего или, если угодно, наименьшего сопротивления, и, во всяком случае, далеко за границы норм общежития. Вот в кратких чертах содержание проповеди жида. Антирелигиозная тенденция автора и тонкий его аморализм могут быть раскрыты в специальном небольшом предисловии. Перевод «Подземелья Ватикана» Бронникова под редакцией Смирнова и Тихонова выйдет в 1927 году в артели писателей «Круг». Но от Бронников к этому времени увлекся новым видом искусства – кино – Вполне возможно, что способствовало тому его работа тапером в петроградских кинотеатрах. В Институте истории искусств в 1924-м внутри театрального факультета возникло, вероятно, первое во всем мире киновеческое учебное заведение. На это отделение приняты были первые студенты, многие из которых окажутся потом связанными с Бронниковым и общей творческой деятельностью и драматической судьбой. Зародилась в институте и первая ячейка киноведения – кинокабинет. Его сотрудники собирали материалы о русских, советских и зарубежных кинокартинах, фотографии, либретто, сценарии, программы, листовки, книги, журналы И составляли картотеки. Историк кино, кинокритик, в прошлом студент Теакина факультета ВГКИ Гринберг писал. Это учебное заведение получило в 1924 году, когда открылось странное и длинное название «ВГКИ при ГИИ». Расшифровывалось это сочетание гласных и согласных так «Высшие государственные курсы искусствознания при Государственном институте истории искусств». Арнольди, имя которого также, как имя киноведа Ефимова, будет фигурировать в следственном деле Бронникова, вспоминал «Всю массу материалов надо было не только собрать, но и систематизировать, обработать, исследовать».